и вошла в контакт с езигами, обитавшими в это время между Тиссой и Дунаем, а также с вандалами, которые поселились в Панонии к западу от Среднего Дуная. В то время как Аланы к концу IV века тяготели к экспансии в западном направлении, их господа гунны не выказывали интереса к каким-либо собственным агрессивным действиям в Европе. Напротив, они демонстрировали желание вести переговоры с Римской империей. Император Феодосий I, 379-95 годы, а затем Стилихон, правитель западной части империи 395-408 годы, не упустили возможности установить дружеские отношения с подозрительными кочевниками. Дважды в начале V века, в 402 году и 405 году, Гунны и Аланы помогли Стелихону отразить атаки некоторых германских племен. Только благодаря мудрой политике Феодосия и Стелихона, которые последовательно развивали дружественные отношения с гуннами, Аланами и Готами, империя была в состоянии пережить тревожные десятилетия конца IV и начала V века. Вербуя варварские подразделения на имперскую службу, Эти правители преуспели во вливании здоровой молодой крови в стареющие вены империи. С военной точки зрения, варвары были лучшими солдатами, нежели деморализованное местное население. К счастью для империи, в казне было еще достаточно золота. Часть варварских войск также наделялась землей вместо денег. Итак, готы, гунны и аланы присоединились к армейским рядам и сменяли друг друга в качестве часовых. Некоторые из них заняли высокие посты в имперской армии и администрации. Стерихон был вандалом по рождению. Император западной части империи Грыцан был благосклонен каланам, из числа которых был сформирован специальный полк гвардии. Грацан обычно носил аланское одеяние и опоясывался аланским оружием. Кулаковские аланы, страницы 26-27. Полк аланской гвардии не был упразднен даже после его смерти, 383 год. Кометес алани упоминаются в нотица дигнитатум начала V века. Мы видели, что аланские банды появились на берегах Среднего Дуная уже в 380 году. Приток Аланов в Панонию продолжался и позднее, до того периода, когда в начале V века там уже сконцентрировалась их значительная часть. В 406 году орда Аланов присоединилась к вандалам в их движении на Галлию. Дальнейшие кампании Западной аланской Орды – имеют большое значение для истории Европы и, как мы увидим вскоре, Африки, нежели для России. Однако и они должны также до определенной степени интересовать изучающего русскую историю. Из всех народов, которые вторглись в Южную Русь, в сарматско-готские и гуннские периоды, Аланы пустили наиболее глубокие корни на Руси и вошли в наиболее тесную связь с местным населением, в особенности со славянами, нежели какое-либо иное кочевое племя. Как нам известно, именно аланские роды организовали славянские племена антов, и мы можем предположить, что существовали анские асославы и русские рухс-ас соединения даже в западной аланской орде. Западная экспансия Аланов была, таким образом, в определенном смысле первым русским вторжением в Европу. Во время пришествия Аланов и вандалов Галлия была в состоянии хаоса. Значительная часть страны была еще, по крайней мере, номинально под властью Рима, поддерживаемой при помощи легионов, призванных из Британии. Эти легионы не были достаточно сильны, однако, чтобы прекратить вторжение различных германских племен. Франки проникли в северо-западную часть Галлии, в то время как бургунды —